Правда, между чучелом медведя и музеем, на базе бывшей базы тяжелобомбардировочной авиадивизии, есть некоторая разница. Те, кто ставит чучело медведя в холле, даже в мыслях не допускают, что кто-то примет его за живого медведя и испугается. А Украина считала, что она может превратить живого медведя в чучело, доставшееся ей бесплатно после распада СССР. Первоклассный стратегический ВВС обратить в чучело то ее по-прежнему будут уважать и бояться. Увы, всех ее соседей эти потуги вызвали только смех и брезгливость. Небольшой внедорожник GMC скрытого бронирования остановился около одного из многочисленных ангаров, построенных здесь совсем недавно. Эти ангары одновременно со сдвинутым бульдозером в сторону, старыми самолетами, сделали это место похожим на аэродром в Баграме, Афганистан. Там все было то же самое. Наскоро построенные ангары, квадратные мили толстой пленки и быстро возводимые, похожие на стеллажи конструкции для организации временных рабочих мест. В центре базы клетки из тех же конструкций и сетки рабицы для ПУЦ. Persons Under Control. Так сейчас называют тех, кто был захвачен и представлял опасность. Здесь, на временной базе ВВС США, базировались транспортные самолеты и вертолеты, относившиеся к первому авиакрылу специальных операций, формации АФСОЦ, спецназа ВВС США и беспилотники. Беспилотники были самые современные, разведывательные типа lm 170 Sentinel и ударные типа General Atomic Avenger. Эти беспилотники были ориентированы на Россию и на контроль приграничья. Только им разрешалось работать в этой зоне, напичканной русскими установками РЭП. Для контроля территории самой Украины применяли более простые и дешевые МК-1C Grey Fox и МК-9 Ripper, которым не приходилось действовать в условиях постоянного противодействия. Все беспилотники относились к третьему смешному эскадрону специальных операций, новому слову ВВС США. В него входил отряд беспилотников, как разведывательных, так и ударных, летный отряд вертолетов, летающий на Ми-17, легкие самолеты Ан-32, польский М-28 и даже уцелевший Ан-70, которые они одновременно и применяли и испытывали, а также несколько оперативных групп АФСОЦ — командование специальных операций ВВС, предназначенных для действий за линией фронта. Первоначально их называли спасатели, и их задача ограничивалась поиском и спасением сбитых летчиков за линией фронта. В Афганистане сбитых летчиков не было, и они превратились в воздушную скорую помощь. Их задачей было вылететь по сигналу и доставить раненого в больницу в течение часа с момента ранения тот самый золотой час, по истечении которого вероятность выжить сокращается в 10 раз. Но сейчас в условиях кризиса и сокращения оборотного бюджета все рода войск жестоко боролись за финансирование, и ВВС не были исключением. Цель создания и оперативного развертывания третьего эскадрона именно в таком составе была в том, чтобы показать ОКНШ и генералам в Пентагоне, что ВВС США способны решать задачи вяло в вяло текущих и локальных конфликтах проще, дешевле и незаметнее, чем любой другой род войск. У них имелся собственный воздушный компонент – разведывательный, ударный и транспортный. Следовательно, они могли вести длительное наблюдение и реагировать быстрее и эффективнее, чем любой другой род войск. У них были ударные беспилотники – Самое эффективное средство мгновенного реагирования в локальных конфликтах. У них был собственный компонент отлично подготовленного спецназа, обученного действовать за линией фронта, и все возможности для его доставки, сопровождения, поддержки и эвакуации. У них были отличные технические части, способность и готовность быстро разворачиваться на незнакомых аэродромах и обеспечивать их безопасность. Снайперы и контрснайперы ВВС неожиданно победили признанных авторитетов морской пехоты на крайних соревнованиях снайперов. У них были отличные медики, и это давало возможность осуществлять некоторые виды гуманитарных миссий. У них была отличная служба безопасности и контрразведка еще со времен Холодной войны, и это давало возможность как им защититься, так и защитить свои базы так и оказывать практическую помощь местным союзникам, обучая их контролю и борьбе с инфильтрацией враждебных элементов. Наконец, ВВС, в отличие от всех других родов войск, привыкли сидеть на защищенных базах. И таким образом они не становились целями для засад, подрывов и обстрелов на дорогах, не вызывали раздражения местного населения и не попадались лишний раз на глаза журналистов. Короче, предложенный у САФ план предлагал превратить ВВС из бездонной бочки с весьма малым коэффициентом полезного действия в малозаметные войска оперативного реагирования, содержащие и наземные, и воздушные компоненты и предназначенные для применения там, где воевать нельзя. Но реагировать как-то надо. А это 90, наверное, даже 95% тех ситуаций, с которыми сталкиваются США в реальном мире. Из ангара вышла не лишенная привлекательности женщина где-то от 35 до 40 лет но все еще сохранившая фигуру спокойные серо-зеленые глаза модная стрижка коре ввс нет места толстякам потому что каждый килограмм приходится перевозить по воздуху поэтому ввс сша были просто заповедником таких вот красоток в отличие например от той же морской пехоты где служили мужланки И часто лесби. простите, лица альтернативной сексуальной ориентации. Эта женщина уместно смотрелась и в штабной комнате, и в парижском ресторане. При этом она умела сохранять хорошие отношения и с простыми парнями из техобслуги, не переходя грань. У нее было очень необычное образование. Она имела одновременно техническое образование, закончила немного много ни мало МИТ легендарный Массачусетский технологический и диплом математика. Его она получила просто так, по сути, чтобы время занять. В Брюсселе она считалась одним из ведущих специалистов в области военного применения теории игр. Также она была отличным специалистом к покомбинированию применению, то есть применению ударных, БПЛА и вертолетов в сочетании с отрядами спецназа, наводящими на цели завершающими зачистку. Это не говоря уже о том, что она могла сама разобраться и провести несложный ремонт и настройку аппаратур ударного беспилотника, доступной на передовой базе. «Офицер в ангаре!» крикнул заметивший ее первым летный техник ВВС. «Вольно, парни!» В ангаре на застеленном толстом полиэтиленовом полу стоял ударный БПЛА типа General Atomics Avengers малозаметная пташка с раздвоенным хвостом. В отличие от рипера и предатора, она изначально создавалась как ударная и малозаметная. Поэтому у нее был полноценный отсек для вооружения вместо подвесок под крыльями или брюхом и малошумный турбореактивный двигатель вместо турбовинтового, как у рипера и предатора. Мало кто знает, что и рипер и предатор довольно шумные птички, и даже когда они на большой высоте, И все равно можно услышать. Если в Пакистане это проходит, то здесь уже нет. Она подошла ближе к птичке. Выяснили, что произошло, парни? Да, мэм. Техник кивнул на пол, где лежал какой-то бесформенный комочек. Чертов воробей. Хорошо, что решетка его задержала. Если бы его засосало внутрь, боюсь, были бы проблемы. Посмотрите еще приемник. Были проблемы с определением высоты. Да, мэм. Она достала небольшой планшетик, подошла ближе. Открыла лючок в отсек аппаратуры. Привычно подключила переходник и запустила программу тестирования. Ни во флоте, ни в армии, ни в морской пехоте. Этого бы не сделали. Но это были ВВС. И здесь хорошим тоном считалось проверять и перепроверять все что только можно. Никакая проверка не считалась лишней. Отказ здесь имеет куда большую цену, чем в любом другом роде войск. Чаще всего он заканчивается жестким приземлением на территории, занятой противником. Программ привычно тестировала машину. Она присела на корточке, чтобы наблюдать за телекамерой. На этой машине была куда более продвинутая система разведки и опознания. Ее вычислительная мощность отличалась от первых моделей на два порядка. И часть операций она могла выполнять сама, перегоняя на пульт оператора уже обработанные данные. Последнее было очень важно, учитывая, что БПЛА на вооружении американской армии было много. И с каждым годом становилось все больше и больше. А линии связи имели ограниченную пропускную способность. Мэм, — Да. Берт отваливает отсюда в пятницу. — Вот как. Мои поздравления. Разрешите пригласить вас на вечеринку, посвященную этому событию? Она посмотрела на часы. — Боюсь, я смогу уделить вам немного времени, парни. Не более получаса. Мы будем рады и этому, мэм. Тогда договорились. — Мы пошлем вам приглашение, мэм. Тестирование завершилось успешно. Она отключила аппаратуру и расписалась в журнале текущего контроля, любезно подданном ей механиками. Ей не давал покоя датчик давления. При крайнем полете он дважды выходил из строя, но включался вновь. Это было ненормально, особенно в беспилотном аппарате. Если в самолете отказал датчик, летчик еще может как-то выправить ситуацию. А вот... С БПЛА, скорее всего, нет. Надо написать мемку. Пусть заменят датчик. Проблема в том, что это не так-то просто сделать. Точнее, сам-то датчик заменить просто. Дело в другом. Сейчас какой-то умник придумал, вместо того, чтобы закупать вооружение, брать их у производителя в лизинг. На какой-то трак. И круче того заключались контракты жизненного цикла по которым производитель обязывался сопровождать свои изделия весь срок лизинга, в том числе и в зонах боевых действий. Те парни, которые сейчас работали с БПЛА, они не военные, они гражданские специалисты, работающие по двулетнему контракту с General Atomics. Это было хорошо по многим причинам, начиная с той, что гражданские специалисты не попадали под все виды армейских страховок и обязательных выплат, в том числе за смерть или ранение в зоне боевых действий, и заканчивая тем, что если с ними что-то случится, их гибель не будет зарегистрирована, как гибель американского военнослужащего. И президент мог, не моргнув глазом, врать, что на Украине размещен только очень небольшой контингент советников. Проблема была в том, что такие вот гражданские контрактники не были интегрированы в командную вертикаль и призвать их к порядку обычными в армии методами было невозможно. А фирмы, подобные General Atomics, уже получили деньги за контракт жизненного цикла, и теперь были заинтересованы в том, чтобы израсходовать как можно меньше. Нет, все положенные регламенты они выполнят, явные неисправности устранят. Им тоже нет смысла ссориться с могущественным Пентагоном. Но вот в ее случае... У нее нет ничего, кроме смутных подозрений, что с датчиком не все ладно, что в следующий раз он может отказать в полете и уже не включиться. И если раньше в таких случаях предпочитали заменить датчик и больше об этом не думать, то сейчас с этим будет большая проблема. Ее мемки будут долго рассматривать и постараются отклонить. Потому что фирме-подрядчику, в общем-то, выгодно, чтобы аппарат потерпел катастрофу. Доказать, что он потерпел катастрофу по халатности обслуживающего персонала, не удастся, и USAF выложат деньги за новый аппарат. Ее звали Люсин Дали и она была подполковником ВВС США. Ее отец Джек Апли был командиром стратегического бомбардировщика, потом командиром тяжелобомбардировочной эскадрильи, участвовал в бомбежках Вьетнама. Она росла в военном городке недалеко от базы тяжело бомбардировочной авиации в Барксдейм и часто ходила встречать самолет отца, возвращающийся из патрулирования. Для нее была привычна атмосфера военной базы. Она знала, что и как там крутится, но сама не хотела быть военной. Она хотела быть ученым. Но произошло 11 сентября, и она поняла, что должна что-то сделать для своей страны. Вот только почему здесь ее все чаще посещает ощущение, что они делают что-то не то? Мэм. Она обернулась. К ней от соседнего ангара спешили трое спецназовцев. Здесь их можно было опознать по бородам. Многие ополченцы и партизаны носили бороды. И русским автоматом Калашникова, новым со сбалансированной автоматикой, «Мэм, не подбросьте в штаб!» Она улыбнулась. «Прыгайте!» Джип бесшумно ускорился. Он был совсем новый и имел два мотора. Один из них электрический. Для поездок по базе его обычно хватало. Спецназовцев она высадила около штаба спецназа. Двухэтажное здание, состоящее из контейнеров и защищенное сверхпрочной сеткой. Сама она поехала дальше, надо было поставить машину на подзарядку, а это можно было сделать только у главного штаба. Спецназовцы смотрели вслед, пока машина не скрылась за контейнерами, пока старший чувствительно не толкнул в бок самого молодого. «Закатай губу, салага! Ты не сможешь залезть ей под юбку, пока на тебе не будет генеральских погон. Так что собери мысли в кучу» но я думаю, у Марка все же есть шанс. Вступил разговор второй. Женщинам в таком возрасте нравятся молодые любовники. Ага, только не такие козлы, как вы. От вас воняет за километр. Эй, от тебя воняет не меньше. Да, только я реально оцениваю шансы. На увольнительных двинем в город. Там и сбросим напряжение. А сейчас двигайте задницами. Когда она нагрузила коробки у здания столовой, к ней подошел Исайя Гаррит, здоровенный афроамериканец с туповатым взглядом. Он больше походил на громилу, но впечатление было очень обманчивым. Он был отличным контрразведчиком и специалистом по безопасности. В молодости член криминальной группировки он сохранил волчье чутье на неприятности. И умение моментально оценивать степень опасности – того или иного человека. В молодости это было необходимо, чтобы выжить. Сейчас он просто выполнял свою работу. У них были странные отношения. Нельзя было назвать, что он домогался или даже просто присматривался бы к ней. Она сама не допустила бы такого. Но они часто играли по вечерам в шахматы. Больше было не с кем. И обсуждали прочитанные книги. Как и многие из тех, кто вырвался из ада бедных районов, Полковник Гаррит много читал, и отнюдь не комиксы и плейбой с Хастлером. «Ты напрасно это делаешь», — сказал он, глядя, как она груздла в багажник огромного джипа коробку с гуманитарными рационами. «Айс, мы это обсуждали много раз». «Не начинай», — отмахнулась она. «Лучше помоги», — она показала на штабель коробок. «Давай». Он не сдвинулся с места. «Это не делает меня менее правым. «Ты подставляешься». Она сунула коробку в багажник, выпрямилась. «Не знаю, как ты», — сказала она ему, глядя прямо в глаза. «Но я не могу просто убивать людей. Понял?» «Для всех», — ответил он. «Для тебя, для командования базы, для ВВС США, и даже для них было бы лучше, если бы ты просто убивала людей». Она начала это примерно месяц назад. Она и еще несколько женщин на базе. Она написала в Твиттере обращение с призывом собирать для украинцев гуманитарную помощь, а для командования написала записку с просьбой обеспечить ее транспортировку самолетами ВВС США. Конечно, дело было сомнительным, хотя бы потому, что администрация США была крайне не заинтересована в том, чтобы афишировался факт присутствия американских войск на Украине. Но обращение неожиданно нашло горячий отклик. И командование ВВС решило, что не помешает немного хорошего пиара. Мол, мы не только бомбим, но и помогаем. Тем более она отлично знала, что и какими словами кому написать. Так что с каждым рейсом с Рамштайна прилетала пара полет с гуманитарной помощью. И она, как только выезжала в город, загружала ею машину и передавала все местным благотворительным организациям. Дело шло, они даже написали В журнале ВВС. Но полковник Гаррит был с самого начала категорически против этой затеи. Он утверждал, что с каждым ее выступлением по телевидению, с каждым выступлением в Твиттере или где-то еще, она становится уязвимой, потому что из штатной единицы, ничем не отличающейся от любой другой, она превращается в публичную фигуру похищение или убийство, которое даст гораздо больше информационный резонанс, чем похищение или убийство другого военнослужащего. Она не была с этим согласна. «Если можешь помочь, помоги», — сказала она речи, чем следовало бы. «Если нет, просто отвали. Окей?» С собой она взяла Джен Холифилд, аналитика отдела разведки. Довольно ветреная Холлифилд. Особо и не скрывал, что в армии нравится большое количество мужиков. На выезде к ним присоединился белый внедорожник Форд. Пошел следом не приближаясь, но и не скрывая своего присутствия. Она раздраженно посмотрела в зеркало заднего вида. У нас гости? Да, кое-кто обожает лезть не в свое дело. Он по тебе просто с ума сходит. Кто? Полковник Гаррит. Да перестань. Я серьезно, подруга. Ты напрасно строишь из себя. Джен, прекрати. Я не о том думаю. Но подругу было унять не так-то просто. Тебе надо определиться. В твоем возрасте давно уже пора рожать. А кругом одни педики или любители местного дешевого мяса. Так что не тормози, подруга. У тебя есть шанс стать женой генерала в самом ближайшем будущем. С чего ты взяла, что он будет генералом? С того, что у него темный цвет кожи, скажем так. Ему будет совсем просто продвинуться. Черный генерал ВВС, да еще с боевыми наградами и хорошим личным делом, это то, что нужно для Конгресса. Вот попомни мои слова. Через несколько месяцев он получит генеральские погоны и назначение в Вашингтон. Будет сидеть на заседаниях различных комиссий Конгресса, встречаться с подрядчиками И заколачивать бабки. А ты останешься с носом, как и всегда. Не останусь. Ну, как знаешь, обиженно сказала Холлифилд, Я тебе добра желаю. Американский внедорожник, прокатившись по улицам Полтавы, остановился около здания бывшего детского сада, которое занимала украинская благотворительная организация Каритас. Это была благотворительная организация украинских католиков. И после того, как все это началось, она получила серьезную поддержку и со стороны киевских властей, и со стороны Ватикана. Об этом мало кто задумывался. Когда умирает от голода, мало думаешь о том, кто протянет тебе руку помощи. Но это был очередной этап долгого, очень долгого процесса по отрыву Украины от единого православного и славянского цивилизованного пространства. И втаскивало ее в Европу. Несмотря на то, что в Европе декларировалось равенство всех религий и свобода вероисповедания, реального равенства не было. Не будучи католиком или протестантом, стать одним из своих было почти невозможно.